Глава 17 Настя запела следующую песню, из динамиков громкой связи ее голос рвался наружу, словно пытаясь проникнуть в это другое, чужое небо оттуда, где еще не было войны, но редко у кого получалось достучаться до небес. На нейтральной полосе я ступаю по росе, Жизнь как белка в колесе, жизнь как белка. Я иду душой крылат, скинув тяжесть ржавых лад, Только плаваем мы, брат, мелко. Вот так. Не больше, но и не меньше. Крылатая душа, заточенная в электронные боевые доспехи. Ты доволен, Кудха-Кудка-Няку? Ты уже получил свою порцию крови? Машину дернула, перегрузка скакнула и резко опустилась. Ноги турбины затормозили движение истребителя, который быстро превращался в хищную птицу. Еще бы чуть-чуть, и его бы разорвало от перепада давления. Но делать было нечего. На Марину заходили аж две Валькирии. Японец, преследовавший Дениса, с шумом пронесся мимо. Денис начал разворачивать машину, активируя ракеты ближнего боя. Все шесть. «Чайка!» – закричал Денис. «Уходи с линии огня!» «Мать твою, ты что творишь?» – заорал паук. Теродактиль Дениса развернулся, хищно ощетинившись ракетами. На сенсорном дисплее забегали шесть прицелов. Рука на пусковом устройстве вспотела. Денис видел приближающиеся Валькирии очень хорошо, и линии прицелов разбежались по ним, как тараканы. На каждого по три. Но синяя птица еще не ушла с линии огня. Ещё чуть-чуть, и она выйдет из зоны поражения. В последний момент Марина включила форсаж, и одновременно с ней Денис нажал на пуск всех ракет. Стрибога швырнула назад, но белые осы ракет ближнего боя уже рванулись к намеченным целям. Сразу после этого Денис развернул машину в поисках японца, преследующего паука, переведя боевой режим на ракеты дальнего боя. Электронный прицел ракеты зафиксировал цель сразу, они не успели далеко улететь. Сначала Денис нажал на спуск, а уже потом услышал и почувствовал взрыв. Похоже, осы настигли одну из целей. Накрыл! заорал Денис. Вторая Валькирия успешно избежала о, спущенных Денисом, но радовался японец рано. Села ему на хвост, доложила Марина. Стриж, берегись! только и успел крикнуть паук. На нейтральной полосе места нет моей косе. Обезумели мы все вместе дым до неба, пыль столбом, бьюсь в пустую стенку лбом, а душе моей притом тесно. Денис даже не успел толком развернуть Стрибога, как увидел летящее на него нечто. Японец, ранее преследовавший Дениса, трансформировался в режим, похожий на стрибоговский птеродактиль и теперь на бреющем полете из пулемета в упор бил по Денису. Бронированный фонарь тут же покрылся трещинами и разлетелся в дребезги. Если бы не сервокостюм, то Дениса просто разрезала бы осколками. Тут же та же участь постигла и японца. Он вильнул и резко пошел вниз, а мимо Дениса, поливая японца крупнокалиберным огнем, пронесся паук. Видимо, ракеты дальнего боя, запущенные Денисом, отогнали его преследователя. «Живой!» «Живой!» – ответил Денис. «Падаю!» «Прямо под тобой, Шикотан!» – прокричал паук. «Переходи в режим войн на высоте 300 метров». «Больше у тебя шансов нет!» Решение было здравым и своевременным. В режиме войн защитная броня закроет разбитый фонарь. Денис поблагодарил Бога, что он отстрелял все ракеты. С ракетным балластом трансформация была невозможна. «Я шагаю вдоль дорог, нажимаю на курок. Пули жду, как ждут глоток счастья. К черту мир и антимир, все сражаются за мир. Может нам устроить пир, братья?» С каких то пор братья стреляют друг в друга в упор. Высота резко падала, но Денису удалось скорректировать падение на Шикатан. Ушедшего от огня паука японца видно и слышно не было, а вот Марину постигла беда. Она преследовала Валькирию, когда японец в точности повторив маневр Дениса с трансформацией, оказался у нее на хвосте и выпустил в нее ракеты ближнего боя. Марина выбросила ловушки, но одна из ракет разорвалась слишком близко, повредив правую турбину, и теперь она тоже пыталась упасть на Шикатан. Упасть и выжить. Последнего японца, судя по всему, увел куда-то паук. Высота падала. Денис отстегнул гермошлем, вся кабина была усыпана осколками стекла, в лицо ударил свежий морской ветер. Не об этом ли он мечтал, чтобы ветер жил в кабине его самолета? А может быть, чтобы ветер жил в нём самом? На отметке 400 метров Денис ещё раз скорректировал курс. На отметке 300 включил трансформацию в режим воин. Небо поплыло, его место занял бронированный щит. Штурвал утопился, уступая место рычагам управления роботом. Главное вовремя перехватить управление. И за длинным за столом, все мы скажем по делом, все мы скажем по делом, хватит. На нейтральной полосе. Я, уставший дровосек, в ледяной топлю Росе Латы. Настя все еще пела. В войне было уже минут 15, а она продолжала петь. В этом другом небе уже рвались снаряды и гибли люди, каждый за свою правду, каждый за свое счастье, каждый сам за себя. И над всем этим плыла незримая тень Кутха Куткеняку уже собирающего свою жатву, готовящегося начать свой собственный танец со смертью. Красный рыцарь Дениса тяжело рухнул на песок. От неизбежного крушения Дениса спасло только то, что он вовремя успел включить обратную тягу. Денис переключил обзор на внешние камеры и тут же увидел японца. Валькирия в режиме робота была ниже стрибога и сел японец неудачно, сломав одну из ног. Но это не мешало ему в упор бить с руки из пулемета, снижающейся в режиме птеродактиль Марине. За Мариной тянулся дымный шлейф. У нее был разбит реактивный узел, Денис похолодел. Марина летела прямо на кинжальный огонь японского робота. Денис резко переключил пулемет «Тайфун» в режим ручного использования и, перехватив его манипулятором, поднял оружие вверх. Теперь со стороны он напоминал солдата с автоматом, только очень больших размеров. Приведение оружия в готовность заняло не больше минуты, и все это время японец в упор бил по приближающейся Марине. Денис навел оружие на японца, так что перекрестие прицела уткнулось тому в спину и нажал спуск. Современный крупнокалиберный пулемет с тремя вращающимися стволами изверг огненный дождь из свинца и пламени. Стрибок задрожал, а японского робота просто разорвало на две части. Обе упали на песок. Над Красным Рыцарем пролетела пылающая синяя птица и рухнула на рыбацкую деревушку, ту самую, где Денис встретил шамана. А Настя все пела и пела, словно пытаясь еще что-то сделать для них, словно для них еще можно было что-то сделать. Все сбегутся на мой крик, здесь хмельной бежит родник, прямо в вену счастья миг вколот. И сниму я свой мундир, на замок закрою тир. Посмотри, как этот мир молод.